текущие невзгоды. В середине восьмидесятых годов от металлического председателя пришлось отказаться, поскольку разбуянился он не на шутку. Что-то, вероятно, окончательно сломалось в искусственном человеке. Ибо был он в с е же ч е р е п о в е ц к о г о производства, и дело кончилось тем, что однажды заявил якобы железнов: "Желаю, чтоб ы меня адмиралом провозгласили". "Что ты, парень, раздухарился", сказал Экзерцис на это. Однако прокурор Бадаев предложил на всякий случай и этот дикий каприз удовлетворить. «Да черт с ней, с железякой этой!» — посоветовал он. «Пускай называется адмиралом!» и Из видов общественного спокойствия искусственного человека провозгласили адмиралом, о чем было специальное сообщение в «Патриоте». «Ну вот какая ирония судьбы!» Только якобы Андрея Андреевича Железнова адмиралом провозгласили, как он сломался бесповоротно. Внезапно в нем что-то неприятно заскрежетало, из ноздрей повалил прогорклый дымок, потом раздался небольшой взрыв, и с тем искусственный человек окончил существование. Экзерцис разобрал его на части, кое-какие дефицитные детали, разумеется, прикарманил, а прочее пошло в лом. Трудно сказать, почему именно в этот исторический момент, поскольку кончину искусственного человека некоторые круги содержали в тайне, может быть потому, что в центре побаивались металлического председателя за беспрецедентностью пребывания такого создания у к о р м и л а но именно в этот исторический момент центр прислал в глупов нового председателя горсовета из плоти и крови, а фамилия была его Колобков. Это оказался приятной внешности человек, в пику всякой традиции довольно элегантно одетый, и, что примечательнее всего, с вечной симпатичной улыбкой, как бы нарисованной на устах. Руководителем же он показал себя снисходительно энергичным, но с уклоном в с п р а в е д л и в о с т и рационализм. Качества эти по глуповским меркам представлялись, конечно же, книжными, неземными. Вот первые слова, сказанные Колобковым с трибуны очередной сессии горсовета. «Совсем вы тут, ребята, распоясались, как я погляжу», — заявил он и грохнул по дереву кулаком. Больше он тогда ничего не сказал, ибо был человеком д е л а А дела ему предстояли нешуточные, прямо заметить, требовавшие исполинского напряжения. Мало того, что в городе господствовала без малого хозяйственная разруха, Да еще колобковские предшественники за шестьдесят с лишним лет вполне достигли того, что, несмотря на тысячелетние усилия, так и не далось отечественной монархии, а именно, совестливого человека днем с огнем было в городе не найти. С другой стороны, глупость стала, что называется, нормой жизни. Таковская публика стояла у кормила власти в течение последних шестидесяти с лишним лет. что совестливые люди и умники автоматически приравнивались к диверсантам. Словом, Колобкову оставалось только удивляться, как это еще на 70-м году власти трудящихся на местах ходят трамваи, работает водопровод и при всем желании невозможно с голоду помереть. Перелопачивать глуповскую жизнь Колобков начал с того, что решил починить новое здание горсовета. Однако сразу же выяснилось, что в городе нет таких сил, которые были бы способны подняться на это дело. Местные уже и ж о н т ы халат н о к р ы л и без огонька, и Колобкову, в конце концов, пришлось выписывать строителей из Финляндии. Хотя некоторые несознательные глуповцы по старой памяти обзывали строителей чухнёй-белоглазой, финны отлично поправили здание горсовета, и в качестве интернациональной помощи даже оставили в Глупове контейнер ливерной колбасы. На нее было сразу наложил руку начальник здешней милиции Филимонов, но председатель Колобков его живо окоротил. Правда, эта первая победа на хозяйственном поприще не обошлась без политической провокации. в то время как толпа глуповцев наблюдала за чуждыми строительными работами, какая-то безответственная личность выступила со следующим предложением. А может быть, давайте просто-напросто опять пошлем депутацию за варягами? К чести глуповцев, никто этого отщепенца не поддержал. Во-вторых, Колобков посадил тех разбойников, которые в свое время образовали некоторые круги. оставив без внимания, как говаривал император Николай Павлович, одного городского прокурора Бадаева, глупости его ради, еще потому, что тот на первых порах оказал ему политическую поддержку.